Прости, милый. Одну минуту, поспешно сказала женщина и перегнулась к нему. Мне показалось, ты горишь. Быстрыми лёгкими движениями она что-то смахнула с его руки. Нет, ничего. Просто пепел. Но ты был великолепен. Боже мой. Я чувствую себя настоящей дрянью. Да, положение тяжёлое. Он видно в совершенном зазвонил телефон. А чёрт. Выругался седовласый, но тотчас снял трубку, да? Ли Я тебя разбудил? Нет, нет. Слушай, я подумал, что тебе будет интересно. Сею минуту валилась Джоанна. Что? Переспросил Сида Власи и левой рукой заслонил глаза, хотя лампа светила не в лицо ему, а в затылок. Ага, вот только что валилась. Прошло, наверное, секунд 10, как мы с тобой кончили разговаривать. Вот я и решил тебе позвонить, пока она в уборной. Слушай, Ли, огромное тебе спасибо. Я серьёзно. Ты знаешь, о чём я говорю? Я тебя не разбудил, нет? Нет, нет. Я как раз Нет, нет, сказал Сида Власи, всё ещё заслоняя глаза рукой и откашлялся. Ну вот. Получилось видно так. Леона здорово напилась и закатила истерику. И Боб упросил Жуанну поехать с ними ещё куда-нибудь выпить, пока всё не утрясётся. Я-то не знаю. Тебе лучше знать. Всё очень сложно. Ну и вот она уже дома. Какая-то мышиная возня. Честное слово, это всё подлый Нью-Йорк. Я вот что думаю. Если всё наладится, может, мы снимем домик где-нибудь в Коннектикуте. Не обязательно забираться уж очень далеко, но куда-нибудь, где можно жить по-людски, чёрт возьми. Понимаешь, у неё страсть, цветы, кусты и всякое такое. Если бы ей свой садик и всё такое, она, наверное, с ума сойдёт от радости. Понимаешь? Ведь в Нью-Йорке все наши знакомые, кроме тебя, конечно, просто психи, понимаешь? От этого и нормальный человек рано или поздно по него лиспятит. Ты меня понимаешь? Седавлас и всё не отвечал. Глаза его за щитком ладони были закрыты. Словом, я хочу сегодня с ней об этом поговорить. Или, может быть, завтра утром. Она всё ещё немножко не в себе. Понимаешь, в сущности она ужасно славная девочка. И если нам всё-таки ещё можно хоть как-то всё наладить, глупо будет не попробовать. Да, кстати, я заодно попытаюсь уладить эту гнусную историю с клопами. Я уж кое-что надумал. Ли, как по-твоему? Если мне прямо пойти к шефу и поговорить, могу я? Извини, Артур, если ты не против, я бы Ты только не думай, я не потому тебе звоню, что беспокоюсь за мою дурацкую службу или что-нибудь в этом роде. Ничего подобного. В сущности, меня это мало трогает, чёрт побери. Просто я подумал, Если бы удалось не слишком лезть вон из кожи и всё-таки успокоить шефа, так дурак я буду. Послушай, Артур, прервался Довласый, отнимая руку от лица. У меня вдруг зверски разболелась голова. Что ж ты знаешь, с чего это? Ты извинишь, если мы сейчас кончим? Потолкуем утром, ладно? Он слушал ещё минуту, потом положил трубку. Женщина тотчас начала что-то говорить, но он не ответил. Взял из пепельницы недокуренную ею сигарету и поднёс было к губам, но уронил. Женщина хотела помочь ему отыскать сигарету, ещё прожжёт что-нибудь, но он сказал, чтобы она ради всего святого сидела смирно. И она убрала руку.